Глава 31. Если снаружи казалось, что попал в прошлое, то внутри здания пафосно сверкал стеклом и металлом 21 век. Бесшумные лифты, современная отделка стен, галогенные светильники и самое неприятное электронные замки буквально на каждой двери. Без специальной магнитной карточки пройти удалось бы не больше трех метров до следующей двери. Даже лифт включался только после поцелуя с карточкой. В озелке Катя листого удивления легко и свободно, а еще мягко, никакой тряски. Не забывая постановать, я сквозь полузакрытые веки внимательно рассматривала внутреннюю планировку здания. Ведь в моих ближайших планах жирной красной птичкой отмечен вылет из этого фашистского гнезда. Магнитный ключ! фу какая ерунда! Экспроприируем у кого-нибудь незаметно, да хоть у того же депрессивного рыжего. Он так погружен в почку чернющей меланхолии, что ничего и не заметит. Можно было бы прямо сейчас и попробовать, но поспешай медленно. Нам с Никуйской надо здесь хотя бы пару дней провести, присмотреться, что к чему. Я уже много откуда сбегала. Можно сказать, профи в этом деле. Но все же предыдущие места моего заключения находились гораздо ближе к цивилизованному миру, чем амазонская клака Поэтому нам понадобится карта, компас и кавер-самолет. потому что вертолетом управлять я не умею, да и катером тоже не пробовала. Вот вездеходом, наверное, смогу, а пешком отсюда не выбраться. Есть и другой вариант. Каким-то образом попытаться добраться до любого компьютера, имеющего доступ к интернету. И сообщить о своем местонахождении генералу Ливандовскому. Пусть я не знаю точных координат, но Сергею Львовичу достаточно будет и приблизительных. Хотя бы название ближайшего населенного пункта. А это уж я как-нибудь до да сумею выведать. А что потом? Ведь генерал в любом случае не сможет прибыть сюда через пару часов. Да и на следующий день не сможет. Это ведь другой континент, другая страна. Да и место, больно уж труднодоступное. Сюда только суперновая зубная щетка достанет. Значит, надо будет найти возможность где-то отсидеться до подхода превосходящих сил союзников. Это в том случае, если не получится изображать, Болезненную хелячку больше двух дней. А, скорее всего, и не получится. Медицинская аппаратура здесь хватает, меня тщательно обследуют и поймут, что я придуриваюсь, и займутся со мной вплотную, и обнаружат моего мальчика. Так, все не раскисать. Ты ведь не одна, с тобой и Ника. Способности, которые даже она и сама до конца не знает, вместе мы что-нибудь придумаем. А вот, кстати, что там такое бурчит себе под нос рыжий? Практически на протяжении всего пути... до отведенных нам апартаментов, нас сопровождало монотонное гудение петра Увлеченная запоминанием путей отхода, я не прислушалась к его бухтежу и оказалась зря, потому что едва не упустила из виду возможного союзника, который всю дорогу, оказывается, проклинал всех этих сволочей. Насколько я смогла понять из заключительной части ворчания, Петер был вовсе не в восторге от здесь беспределок. Его отец давно работал с доктором Менгеле. С момента основания этого исследовательского центра и отец же притащил сюда Рыжего, когда тот окончил медицинский факультет, соблазнив сына байками о фантастических возможностях, открывающихся перед пытливым умом. Но только Петер от этих возможностей не в восторг пришел, а в ужас. Но довольно быстро сообразил, что сообщать новым коллегам, особенно главному пауку, Юзефу Менгеле, о своих истинных чувствах не стоит. Легко можно перейти в разряд подопытных. Подобное уже случалось в центре. Рассчитывать на помощь и защиту отца не стоило. Тот был безоговорочно предан боссу. Уйти отсюда, уволившись, невозможно. Сбежать тоже. Новичков не отпускали в отпуск на Большую Землю пять лет, связывая по рукам и ногам участием в самых чудовищных экспериментах. Причем все фиксировалось на видео. После чего вряд ли кто-то решился бы, растрезвонить о центре там, в цивилизованном мире. Удивительно, как много полезной информации можно извлечь из ругательского ворчания. И это только из старой половины сольного выступления Рыжего. А если б я удосужилась прислушаться с самого начала? Не прекращая бухтеть, Петер довез нас до нужной комнаты, открыл дверь своей магнитной карточкой, вкатил возилки в просторную и довольно уютную комнату, Положил нас с Никой на широченную двуспальную кровать, включил кондиционер и отправился за озвученными маккормиком-стимуляторами. «Мамсик!» Дочка мгновенно перестала изображать из себя сломанную куку и подпрыгнула на кровати. «Смотри, какая мягкая и большая! Хоть выспимся по-человечески! А еще я и есть хочу! Очень!» «Я тоже!» — тяжело вздохнула я. А нам велено капельницу поставить, а мы же с тобой очень больные и слабые. — А больные и слабые что, не едят? Им, наоборот, усиленное питание необходимо. А ты не очень прыгай, а то сейчас петр вернется, а ты потная. — Ну и что? Он нормальный, не такой, как остальные здесь. Безмятежно отмахнулась Ника. — А ты что, тоже слышала его бухтине? И разве ты понимаешь немецкий? — Нет, я с немецким пока не очень дружу. поэтому почти ничего не поняла из ворчания Рыжего. Но я чувствовала его там, внутри. Ему больно, он устал. Он нам поможет, мам. — Ты уверена? — Ну да, почти да. Почти не считается. Поэтому пока не будем спешить. — Если у нас время будет не спешить. Начала была Ника, но вдруг плюхнулась обратно на кровать и быстренько вернулась в образ больной, тихо прошептав. — Он возвращается. Поскольку я по кровати не прыгала, за что та должна была быть мне благодарна, возвращаться в образ мне не понадобилось. Дверь распахнулась, и в комнату ввалилась целая компания, состоявшая из петера и двух капельниц. Ту, на которой был повешен пузырь побольше, рыжая установила возле меня, а обладательницу мини-пузыря потащила на другую сторону. — Что? Что вы собираетесь нам влить? Еле слышно просипела я на английском. А траву злотворная. Не волнуйтесь, буркнул Петр, стараясь не смотреть нам в глаза. Это стимуляторы, разработанные доктором Макорником. После них вы будете как новенькие. Сейчас прокапаем, и я принесу вам обед. А одновременно нельзя? слабо улыбнулась Ника. Я очень проголодалась. А что? Юнуй Леди уже не тошнит? усмехнулся рыжий. Тошнит только от голода. Ну что ж, Сейчас установлю вам капельницу и схожу за обедом. — А мама тоже хочет есть? Он перевел на меня взгляд бледно-голубых глаз, в которых, помимо тоскливой апатии, появилась заинтересованность. — Не откажусь. — Окей. Ловко и совершенно безболезненно, отмыв там в руки жало капельниц, Петер проверил, как поступает препарат и, странно взглянув на нас, вышел. — Мамс. — А может, ну их эти лекарства, — скривилась Ника. — Зачем нам стимуляторы? Мы ведь и так здоровы. — Ребенок, я с удовольствием отказалась бы от них. И у меня же твой братик внутри. Но мы ведь не дома. Я протянула свободную руку и погладила дочку по кудряшкам. И что нас ждет впереди, неизвестно. Вполне возможно, что скоро совсем нам понадобятся все наши силы, и даже сверх того. А Саша мне говорила что препараты маккормика творят настоящие чудеса. ну ладно тяжело вздохнула дочка пусть льется рыжий вернулся минут через двадцать к тому времени у нас лилось уже больше половины препарата не знаю, как там работал никен препарат номер два кажется у меня словно кто то стирал влажной тряпчкой пыль и паутину ощущений краски стали ярче звуки разнообразнее нос различался больше запахов кровь казалось, звенела в венах а оптимизм залез на крышу и размахивал здоровенным флагом с надписью «Прорвемся!» Талантливая все-таки крыса этот Маккормик. На тележке, который толкал впереди себя Рыжий, основную часть поверхности занимали разнообразнейшие фрукты. Высился стеклянный кувшин с соком, судя по всему свежевыжатым, стояли две бульонные чашки и горка аппетитных маленьких пирожков на тарелке. «Это все...» — разочарованно протянула Ника. — А где жареная курочки или котлеты, а картошка фри? — Вам сейчас нельзя, — улыбнулся Петер. А улыбка у него оказалась очень симпатичной, открытой и доброй. Особенно вам, Анна. Мне сказали, что вы почти сутки провели под действием интернет-вилизаторов. Следовательно, ничего не ели. И перегружать желудок сейчас опасно. — Поэтому я принес вам куриный бульон и пирожки с мясом. Они очень вкусные, — юная леди, — повернулся он к Нике. Нежные и рассыпчатые. Наш повар настоящий мастер по выпечке Вы еще сможете оценить его в кулинарное мастерство. Попробуйте. Он вытащил со одной тележки два раскладных постельных столика, ну, знаете, которые ставят больным на кровать, и начал их собирать. Но в этот момент Ника вдруг зажмурилась, сжала руками виски, выдернув при этом иглу капельницы и пронзительно закричала. не «Не надо! Не делайте этого! Не смейте! Нет!» И невидимая, но ощутимая ментальная волна пронеслась вдруг по комнате в ту сторону, где, как я успела заметить с окна, находился барак, в который отвезли лхару.